«Глава 15 Крым. Весна 1942 года. Москва. Второй Астрадамский тупик. Сентябрь 1945 года. «А татуировку набить можешь?» — спросил как-то Бобовник, наблюдая за мягкими движениями тонкой кисти по тетрадному листу. Агишев задумался. «Не знаю, не пробовал. Я в основном по орнаменту. Татуировка — это несложно. Нужно сначала чернилами написать букву, потом пройтись по ней иголкой». Вскоре друзья разжились чернилами и иглой. Бобовник закатал рукав и подставил левую руку. «А что я должен набить?» – спросил Агишев. «Хочу надпись «Крым»» – большими красивыми буквами. Юноша расплылся в улыбке. «Это я с удовольствием. Я тоже люблю наш Крым». Через полчаса надпись была готова. «Получилось, Ян!» – восторгался Алим, стирая платком с покрасневшей кожи остатки чернил. «Тебе нравится?» и «Еще бы!» «Я же говорил, что всё будет нормально. Ты талант!» Надпись действительно получилась красивой. Буквы кириллицы юный художник исполнил в стиле арабского письма округлыми, светиеватыми хвостиками и жирными точками сверху. «А Екатерину набьёшь?» — огорожил вопросом Бобовник. «Как это?» — не понял Агишев. «Ну, имя и фамилию. Катя Лоскутова». «Зачем тебе?» — Ян вздохнул. «Нравится она мне». «Катя многим нравится», — снова заулыбался художник. «Не переживай, набью. Показывай, куда». На следующий день, ровно через двое суток после разговора в штабной землянки партизаны проводили Бобовника и Агишева в село Бахчи-Эли. Приятели подобрали для похода простенькую одежду, в карманах лежали оформленные в немецкой комендатуре месячные аусвайсы. Примечание «Аусвайс» — временный паспорт, выданный германскими властями на оккупированных территориях. Попрощавшись с группой сопровождения, молодые люди отправились дальше по лесистому руслу мелкой речушки и вскоре вышли на извилистую сельскую улицу. «Нам туда», — Агишев махнул рукой на северо-восток и, глянув на бледного звездного, посоветовал. «Ян, держись, естественно, мы с тобой обычные сельчане из соседней деревушки». День был субботний, на небольшой площади в центре Бахчиэли традиционно бурлил рынок. Жители окрестных деревень, Несли сюда излишки овощей, и фруктов, старую одежку, обувь, домашний скарб. Кто-то торговал за новые деньги, рейхсмарки кто-то выменивал свой товар на чужой. В общем, жизнь на площади кипела, и если бы не курсировавший по периметру немецкий патруль, выборочно проверявший у сельчан документы, то Ян подумал бы, что война этих мест не коснулась. Нырнув в людской муравейник, партизаны с лёгкостью затерялись в толпе, однако по сторонам посматривали и держали ухо востро. «Глянь вон туда», — кивнул на край площади Агишев. «Видишь белое здание с немецкими флагами над крыльцом?» «Что это?» «Комендатура. Старайся рядом с ней не появляться. Да и вообще здесь на площади в будние дни делать нечего. Здесь только по субботам толчая». «А где проходят встречу с нашим человеком?» — любопытствовал Бобовник. Ему не терпелось узнать самое главное и поскорее убраться из опасного села. «Подальше. Площадь нужно обойти справа. Иди за мной, покажу». Они выбрались из толпы, юркнули в узкий проход между жилыми домами и оказались в соседнем проулке. «Быстрее, пока нет никого», — командовал Агишев. «Здесь направо, тут напрямки, а теперь по переулку налево. Запоминаешь?» «Пытаюсь». «Старайся. В следующий раз пойдешь один». Местом встречи оказался заброшенный амбар. Чтобы попасть внутрь, пришлось обойти кругом по трескучему прошлогоднему сухостою. Оставаясь чуть приоткрытой, широкая черная дверь вросла в землю. Протиснувшись в щель, ребята вошли в сумрачное нутро, пахнущее навозом, пылью и перепревшей соломой. «Когда будешь идти через село к амбару, не забывай посматривать по сторонам и особенно назад», — наставлял Агишев. «Не дай бог привести за собой хвост». «Понятно». «Нашего человека зовут Ильяс. Он частенько пасет коз возле этого амбара». «Он тоже из крымских татар?» «Да. Сухощавый пожилой мужчина, лет 60 с седой бородой. Ильяс», Курит длинную прямую трубку и опирается на палку из тёмного дерева. Одет просто, на голове всегда тюбетейка. Летом поверх тюбетейки — феска, зимой — каракулевая шапка. Ага, длинная трубка, тёмная палка, на голове тюбетейка. Запомнил. А как он меня узнает? Никак, назовёшь пароль. Ясно. Потоптавшись с минуту в амбаре, парочка выскользнула наружу и теми же кривыми улочками поспешила к южной окраине села. Холодное лезвие ножа касалось острым краем кадыка и, казалось, вот-вот рассечёт натянутую кожу. Бобовник стоял, задрав голову, боясь пошевелиться. Один незнакомец ловко шмонал его карманы, а другой шептал в самое ухо. «Мы тебя, с сучонка, полчаса пасём. Ты чего тут круги нарезаешь, падла? Не мусорок случайно?» Бобовник попытался ответить, но вместо слов из горла вырвались сдавленные хрипы. Добравшись до внутреннего кармана пиджака, незнакомец выудил на свет божий паспорт, которым Ян удачно обзавелся еще в Крыму. В паспорте имелась фотокарточка молодого человека, отдаленно похожего на Яна Бабовника. А также указаны фамилия, имя и отчество. Аршинов Яков Кузьмич. Пролистав документ и сравнив фото с оригиналом, мужик неуверенно промычал. «Ксива в порядке, кажись не сорок «Ксива настоящая, да только не моя». Моё настоящее имя Ян, — кое-как выдавил Бобовник, — Борьку я ищу, Бутовского. «Зачем тебе, Борька?» — дыхнул перегаром второй. «Дружбу водил с ним до войны. Дельце одно срочное, надобно обмусолить». Лезвие ножа переместилось вниз к животу, жертву грубо развернули. «Да я и тебя знаю», — заискивающе улыбнулся Бобовник. «Ты, я же, Филин, лучший Борькин корешок». У бандитов появилось лёгкое замешательство — Яша прищурился, разглядывая молодого человека. «Кажись, и мне твой фасад встречался». Нож исчез в кармане, напряжение улетучилось. Бобовник угостил молодцов папиросами и повёл беседу в выгодном для себя направлении. Спустя полчаса он уже топал в направлении съёмной квартирки. Настроение было приподнятым. Яша выслушал Бобовника и пообещал передать предложение Борьке. Повторную встречу назначили на 7 вечера в том же районе между Старым и Новым шоссе. — Ежели Боря просечёт выгоду, то явится навстречу сам, — сказал на прощание Яша. — Ежели нет, никого из нас не жди. Вернувшись в лагерь из Бахчи-Эли, Бобовник почувствовал себя увереннее, а когда командир отряда назвал ему пароль и отправил на встречу с Ильясом, то и вовсе расправил крылья. И ещё бы! По дороге вместе с ним следовала группа опытных разведчиков, которым надлежало охранять его и ждать на берегу речки Кучук-Карасу. Целая группа заботилась о его безопасности, берегла, защищала. Встретившись в амбаре со старым пастухом Ильясом, бобовник переговорил с ним и успешно возвратился к реке. Исполненный важности выкурил папиросу, после чего группа приступила к восхождению. Топать в гору предстояло долго, целых 16 верст, так что в лагерь они возвернулись только к вечеру. Наведавшись в Бахчи-Эли еще трижды, Ян приметил изменившееся к нему отношение партизан. Раньше его практически не замечали, сидел ли он возле костерка, находился ли в большой палатке или приходил с котелком в землянку кухню. Теперь же на него глядели уважительно, улыбались и первыми спешили поздороваться. Перемена согревала самолюбие. Ян любовался собой, наслаждался своим независимым положением. Теперь по приказу Николая Степановича его не привлекали к тяжелым работам, к утомительным рейдам и ночным дежурствам. Сходил в селение, встретился с Ильясом, доставил начальству сведения о противнике и отсыпайся в палатке. В общем, Ян был доволен. И все же имелось одно «но», не позволявшее ему насладиться новым положением в полной мере. Этим «но» была Лоскутова. Девушка не отреагировала на изменившийся статус младшего лейтенанта Бобовника. Более того, ему показалось, что взгляд её приобрёл насмешливость, а в голосе появился пренебрежительный тон. Несколько раз он пытался остановить Екатерину и заговорить с ней, но всё было бесполезно. Чуть замедляя шаг, она брезгливо поводила плечиком, говорила о нехватке времени и исчезала. «Тем временем в Крыму буйствовала весна, солнце поднималось всё выше». На горных вершинах густые леса еще стояли, покрытые ржавчины с редкими пятнами хвойной зелени. По склонам же на деревьях уже набухали и раскрывались почки. А внизу на равнинах и подавно зеленела трава, трепетала на ветру молодая листва. Раз за разом, спускаясь в село для встречи с Ильясом, Бобовник спрашивал себя, «Зачем мне это нужно? Жить в лесу, в продуваемой холодными ветрами палатке, таскаться по крутым тропам, крадучись входить в кишащее немцами село, встречаться с полусумасшедшим пастухом, от которого за версту несет скотиной и постоянно рисковать жизнью. Зачем? Новости из приемника, который ежедневно включал учитель Григорович, тоже не добавляли уверенности в будущем. Германия наступала, фронт постепенно удалялся на восток. После отдельных успехов Красной Армии в зимних сражениях последовала череда поражений. Неудачи под Вязьмой у Ельни и в Керчи. Блокада Ленинграда, тяжелые бои в районе Старой Руссы и отступление на востоке Украины. Мощный прорыв дивизии вермахта к Волге в направлении Сталинграда. Если бы юная красавица Лоскутова не отталкивала, а позволила стать хотя бы ее другом, дала бы призрачную надежду, настроение Яна, наверное, было бы другим. А сейчас, отдыхая на полянке, где группа устраивала единственный привал на пути к Бахчи-Эли, он вспоминал последнюю попытку сблизиться с девушкой и незаметно вздыхал. Он встретил Катю за час до выхода из лагеря. Специально поджидал на тропе, соединявшей жилые палатки с землянками. Дождавшись, схватил за руку, резко повернул к себе и выпалил. «Ты долго будешь меня мучить?» После секундного замешательства она залилась звонким смехом. «Тебя? Мучить? Да я даже не знаю, как тебя звать!» «Не знаю и знать не желаю. Пусти!» Оттолкнув его, Лоскутова направилась к своей землянке. Однако, сделав три шага, оглянулась и презрительно бросила. «Не подходи ко мне больше, слышишь? Никогда не подходи!» Это был сильнейший удар по его больному самолюбию. Ян знал о своей отталкивающей внешности. Знал, что многие при первой встрече путают его с отвратительной мужиковатой бабой. Он осознал этот ужас лет в 12 когда знакомые пацаны стали заглядываться на соседских девчонок. Он тоже заглядывался, пока не понял, что не представляет для них ни малейшего интереса. Для противоположного пола он был предметом насмешек и не более. Так родился и начал стремительно развиваться комплекс неполноценности. Позже, учась в Московском институте народного хозяйства, Бобовник отыскал в библиотеке учебник по психологии и педагогике, который приоткрыл некоторые тайны его подавленного состояния. С огромным интересом читал он про комплекс Наполеона, присущий мужчинам маленького роста с небольшой мышечной массой, об их страданиях от собственного несовершенства, о том, как они стараются выглядеть выше, используя обувь на высоком каблуке, как внутренняя борьба заставляет их развивать свой интеллект творческие и спортивные способности. Как идя по жизни, они тщательно планируют продвижение по служебной лестнице и рвутся к высоким должностям, к власти. Не успев до войны окончить институт и построить карьеру, Ян подался в связные партизанского отряда, чтобы хоть чем-то выделиться из серой массы. Но, увы, сегодня последовало страшное разочарование. Катя Лоскутова ответила на его чувство презрительной насмешкой и даже запретила к ней приближаться – Поделать с этим Бобовник ничего не мог. На безлюдных склонах Крымских гор другой карьеры не сделаешь. Должность Связнова — его потолок, а для того, чтобы завоевать расположение красавицы, должны быть иные способности. Их у Бобовника не было». Докурив папиросу, он вдавил каблуком окурок и посмотрел наверх сквозь смыкавшиеся над головой кроны деревьев. «Погода резко портилась». Хмурое небо всё ниже опускалось на полуостров, скрывая в рваной муте верхушки лесистых гор. К концу привала из тёмных туч повалил водянистый снег. «Вот тебе и весна», — поморщился раздосадованной связной. «Я полагал, что такая гадкая погодка случается только в Москве. Хотя чего жаловаться? В Москве-то ещё зима, мороз». «Ну что, братцы, пора двигать дальше», — подал голос командир группы сопровождения. Сегодня им был старый знакомец, сержант Луференко. Ян поднялся с серо-коричневой листвы, отряхнул гражданские брюки, которые ему с трудом подобрали в отряде, и поплелся вниз по тропе за разведчиками. В голове тем временем зарождался рискованный и чрезвычайно смелый план. Днем в разговоре с Яшей Филиным Бобовник воздержался от подробностей будущего совместного дельца. Решение должен был принимать Борько, ему Ян и собирался поведать о замысле. В тот же день, без четверти 7 он уже курсировал по кривым переулкам между старым и новым шоссе. Это был субботний вечер, бедная окраина, где проживал самый простецкий люд, гудела и гуляла. Где-то вытягивала высокие ноты гармонь, где-то кричали и неровными голосами пели под гитару. Переругивались соседские собаки, тянуло дымком оттопившихся бань. На углу одного из тупиков бобовник остановился, вынул из кармана пачку папирос Пока разминал табачок, прикуривал, в конце тупика появилась молодая девица с холщовой торбой в руке. Прихрамывая, она куда-то торопилась. Верно, в ближайшую продуктовую лавку, работавшую до семи. стройная отметил про себя бобовник, — «интересно, почему хромает?» Свет угасавшего дня плохо освещал лицо приближавшейся девушки. Одежда её была скромной, разве что кофточка, наброшенная поверх длинного платья, выделялась особым покроем. На ногах были простенькие осенние туфельки. Приглядевшись повнимательнее, Ян понял, почему она хромала. Одна из голеней была перехвачена ремнями протеза. «Жаль, ровненькая, аккуратная и такая напасть», — подумал он, затягиваясь крепким табачком. Когда незнакомке оставалось до угла шагов двадцать, бобовник вдруг замер, рука с папиросой повисла в воздухе. «Лоскутова!» В его груди бешено затрепыхало сердце. «Откуда она здесь?» «Ах да, она же москвичка! Но я не понимаю, как? Не может этого быть!» На всякий случай он отвернулся и, прикрывая лицо ладонью, стал нервно затягиваться дотлевавшим окурком. Девушка торопливо прошла мимо и повернула к продуктовой лавке, до закрытия которой оставалось несколько минут. Бобовник жадно сверлил взглядом её спину. С каждой секундой сомнения улетучивались. «Это точно была она! Лоскутова! Сто процентов!» Ее лицо, ее волосы, ее фигура, ее походка. Он так часто рассматривал Екатерину в партизанском лагере, что узнал бы ее среди тысяч других девушек. Будто в тумане он двинулся следом, дошел до лавки, встал за углом одноэтажного кирпичного дома до революционной постройки. Народу на улице не было. Вероятно, девушка стала последней покупательницей закрывавшегося магазина. Она действительно провела внутри всего минуту. Спустившись по ступенькам облезлого крыльца, Лоскутова перехватила поудобнее потяжелевшую торбу и все так же, прихрамывая, направилась обратно. Ян был настолько потрясен неожиданным появлением Екатерины, что совершенно позабыл о назначенной встрече с Борькой. В голове его словно клубок змей переплетались мысли «одна страшнее другой». Он знал, что после его исчезновения связным в отряде была назначена Екатерина. Вскоре, благодаря переданным бобовникам сведениям, немецкие каратели подкараулили и расстреляли группу разведчиков, шедших в Бахчи-Эли. В этот же день немцы окружили и уничтожили весь партизанский отряд. Но девушка бесследно исчезла. Её не оказалось ни внизу в лесистой лощине, ни на плоской вершине горы. И вот, пожалуйста, Екатерина Лоскутова собственной персоной, живой свидетель его предательства». С этими мыслями он снова поплелся следом за ней. «Второй астрадамский тупик», — прочитал он корявую надпись, выведенную светлой краской на стене. Оставалось выяснить, в каком доме по этому тупику она проживает. Странно, но, идя по тихой улочке, она ни разу не оглянулась, и даже отворив заросшую хмелем калитку, не бросила короткого взгляда по сторонам. Это удивило бобовника. растяп и верхоглядов связными не назначали. Его самого Гаврилов со студеном неоднократно экзаменовали, прежде чем доверить опасную работу. Тем не менее, он скользнул к закрывшейся калитке и заглянул внутрь участка. Прежде всего, его интересовало наличие собаки. На свое счастье, ни пса, ни кунуры он нигде не приметил. Немного в глубине, сразу за палисадником с сиренью и жасмином, стоял добротный деревянный дом с резными ставнями. Левее виднелся сарай, а за домом темнел большой фруктовый сад. Возможно, дальше на немаленьком участке были и другие постройки, но за деревьями и кустарником Ян разглядеть ничего не смог. Да и солнце уже зашло за горизонт, погрузив московские окраины в тёмно-синие сумерки. Спохватившись, он глянул на часы и заторопился к выходу из тупика. За поворотом, на пересечении с проездом соломенной сторожки, Бобовник заметил двух мужчин. «Борька!» — радостно прошептал он признав в одном из них старого знакомого. Минуло больше часа с той минуты, как недавно назначенный связным Ян Бобовник попрощался с сержантом Луференко и исчез в дубовом молодняке. Узкий лесок тянулся вдоль правого берега мелкой речушки. В нём не заблудишься, в другую сторону не свернёшь. «Куда же он подевался?» — переглядывались разведчики. может в селе что приключилось?» — переживал ефрейтор Дробыш. «Кто его знает?» — невесело отвечал сержант. «Подождём?» Подождали ещё полчаса, потом чуток отошли назад и заняли другую позицию, но так, чтобы видеть полянку, на которой встречались со связным. Но и следующие полчаса ожидания не принесли желанного результата. Бобовник на лисистой тропе так и не появился. «Дольше оставаться здесь я не имею права», — с тяжёлым сердцем проговорил сержант. «Уходим». Бойцы поднялись. Пристраивая на груди немецкий автомат, Дробыш заметил, ежели и задержался по серьёзным причинам, то не страшно, лишь бы живым из села выбрался. А выберется так не маленький, найдёт дорогу до лагеря. К вечеру после нескольких часов тяжёлого восхождения разведчики прибыли в лагерь. Луференко тотчас доложил начальству о происшествии. Гаврилов и студеный не на шутку встревожились. Бобовник мог попасть в лапы к гитлеровцам, и кто знает, чем эта катастрофа обернется для отряда. Фашисты умели допрашивать, могли развязать язык любому. Спустя четверть часа Николай Степанович приказал сниматься с обжитого места и уходить выше в горы. До наступления темноты отряд плутал по лесистым склонам, отдаляясь от перевала маски. Подходящее место для лагеря нашли у подножия горы Эмулакая. Ровная площадка под кронами смешанного леса, неплохой обзор на север и юг. В палатках на первую ночь разместили женщин и двух больных. Кое-как переночевали, а утром занялись обустройством. Копали землянки, натягивали маскировочные сетки, заготавливали дрова, искали поблизости источники питьевой воды. Две недели командир и штаба не отправляли людей в долину. Затем снарядили группу разведчиков, чтобы те проводили в Бахчи-Агишево. Алим шел на задание без связнала. Приказ гласил разведать обстановку в селе, по возможности отыскать Ильяса, расспросить, что да как. Агишев справился с задачей, и к вечеру группа без происшествий вернулась в лагерь. Агишев доложил о спокойной обстановке в селении, пастух Ильяс был жив-здоров. Он поведал о том, что последняя встреча со связным бобовником не состоялась, а 10 дней назад гитлеровцы и полицаи расстреляли во дворе комендатуры молодого мужчину. Сам Ильяс расстрела не видел, но ставшая свидетелем казни женщина довольно точно описала жертву. В описании пастух узнал связного бобовника. Однако никаких арестов в селении не последовало. «Значит, геройский был младший лейтенант», — заключил Гаврилов. «Не смолодушничал, не выдал никого, не рассказал о партизанском отряде». Настойчивость Екатерины была вознаграждена — Следующим связным Гаврилов назначил ее, но с одним непременным условием. Девушка должна соблюдать максимальную осторожность. Конечно же, она поклялась смотреть в оба и действовать в бахчи-эли строго по наставлениям старших товарищей. На том и сошлись. Первый раз она спустилась в село с тем же Агишевым в шумный базарный день. Паренек аккуратно провел ее мимо бурлящей площади, показал издалека комендатуру с трепыхавшимися на ветру флагами, усиленный пеший, патруль и казарму, устроенную немецкими властями в бывшей начальной школе. Узкими закоулками Алим привел девушку к заброшенному амбару. Вместе с ней обошел почерневшее здание по трескучему прошлогоднему сухостою, помог протиснуться в приоткрытую полусгнившую дверь. Вдыхая запах пыли, навоза и перепревшей соломы, Екатерина запоминала описание внешности старого пастуха Ильяса. Через несколько дней она впервые отправилась в село в качестве связной и установленное время встретилась в амбаре с пастухом. Гаврилов, Студеный и другие партизаны в этот день очень волновались и переживали за девчонку. Но она прекрасно справилась с заданием и доставила в отряд важнейшие сведения о недавно размещенной воинской части вермахта в крымском городе Карасу-Базар. На следующей неделе Лоскутова спустилась с разведчиками в долину во второй раз, потом в третий. А в понедельник, 18 мая 1942 года, группа в лагерь не вернулась.